Сонет 88 Когда тебе придет охота пренебречь И обо мне повесть презрительную речь, Я сам, друг, на себя готов С тобой подняться и, про грешки забыв, Тобою восхищаться, Привыкнувши свои проступки сознавать, Тебе на пользу я могу порассказать кое-что про жизнь свою, Что так меня бесславит, и верь, Измена мне лишь честь тебе доставит. Но это может быть и к выгоде моей, за тем что я тебе весь пыл мой посвящаю, И тем вредя себе для выгоды твоей Все ж пользу и себе при этом извлекаю, Я так люблю тебя и счастлив так тобой, что для тебя готов пожертвовать собой.